Протянув над полом руки, я ухватил ими за ботинок и резко провернул. Поддернул вверх. Ать! Со всей высоты своего роста участковый сверзился на пол. Не давая ему прийти в себя, я метнулся над полом и от всей души приложил его кулаком по затылку. Вернее, по тому месту, где ожидал его найти. Попал по уху. И пришлось добавить пару раз. Тело подо мной обмякло. Бах-бах. Ага, это второй. По вспышкам видно, что он сейчас на межэтажной площадке. Ну что ж, парень, сам виноват. Очередь из АПС перечеркнула площадку на уровне колен. Ай. Готов. В два прыжка я слетел вниз. Тут пыли было поменьше, все же окно рядом. Так что видимость была лучше. На площадке скорчился еще один парень в милицейской форме. Сержантские погоны? Уж не тот ли сержант, которого Демин из окна видел? На площадке валялся пистолет, разглядев который, я облегченно вздохнул. Как бы у нас ни пеклись об оснащении милиции, береттами постовых пока что не вооружают. Нападав пистолета ногой, я перевернул вопящего на живот и, безжалостно разведя их руки в стороны, придавил их коленями. Ау. Пуля ударила в пол рядом с его головой, вывив осколки бетона. В свою очередь они уже самостоятельно саданули его по уху. Колись падла. Кто послал? «А, -а, а, Мирон, Мирон послал. Больше не знаю ничего. Это еще что за персонаж? Какой такой Мирон? Кто-то еще по мою душу отыскался. Задание какое? Найти тут хмыря одного, ну, чтоб не ушел. Да больно же, я кровью сейчас истеку, вызови скорую. Кто еще внизу? Никого, двое нас было, да больно же. Возле дома заскрепили тормоза. «Так, это еще кто прибыл?» Мирон пожаловал. Отцепив с пояса мнимого милиционера наручники, я сковал ими его руки. Поднял наверх и проделал ту же операцию с первым. Позаимствовав у него ГЛОК, надо же! Я сменил обойму в АПС. «Теперь побрыкаемся!»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 Сказал, что ничего серьезного, повезло. А куда меня, кстати, притащили? У меня там квартира нараспашку, заходи и бери. Надеюсь, в этом-то домик никто, кроме вас, не заявится с визитом? О, в смысле, незваный гость? Нет, про это место вообще мало кто знает. Да и охрана тут, так что не волнуйтесь, Александр Сергеевич. Ну...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 Специалисты работают, ответ жду с минуты на минуту. А это парочка, что я вам в подъезде упаковал. Надеюсь, демократические свободы на них не распространяются. А то бы я с ними побеседовал, вот так. С ними уже беседуют. А кто такой Мирон, а? Ну, тот, что на площадке с простреленными ногами, назвал имя Мирон.